Часть третья, глава первая. На рассвете было пронзительно холодно, над рекой висел туман. Деревья и склоны уже оделись в зелень, но не так далеко ушли ночи, когда вода в лужах и даже в чашах покрывалась ледяной коркой. Русалки, месяц как проснувшиеся, забивались в дуплые норы под корнями прибрежных ив, котаясь в свои волосы и в сорочки, Весенние подношения от девушек. Вниз по течению мсты быстро двигалась вереница людей. В каждый человек по десять привычно налегали на весла. Лодьи вылетали из-за поворота реки и приближались к луговине у низкого берега. За луговиной лежала небольшая роща, а за ней раскинулось довольно обширное селение. Десятка-полтора исп с пустырем между ними — Вокруг разные клети, погреба, загородки для скота. На раннем весеннем рассвете селенья еще не проснулось, а концы были задвинуты заслонками, печи не топились. Первые лоддии подошли к полосе песка, из них стали выпрыгивать мужчины. Общее выражение обветренных лиц, хищные пристальные глаза, роднили молодых и зрелых. Одеты они были не богато, некрашенное полотно, суконные свиты, овчинные кожухи. Зато вооружены куда лучше. Секиры, копья, с улицы, луки, у двоих-троих даже мечи, у всех щиты, у многих шлемы и кольчуги, выдавали непростых оратаев, а тех, кто каждую весну отправляется на ратную Ниву. Выскакивали молча, собирались возле вожака. На вожаке, кроме шлема, был пластинчатый доспех, о которой звенела толстая серебряная цепь на груди с подвешенным молотом тора. Когда все пять-шесть десятков оказались на берегу, вожак молча указал копьем на рощу. Вперед! отселение долетело гудение пастушьего рожка, пришла пора выгонять скотину. Словно повинуясь призыву, чужаки пустились по тропе бегом какая жара хельга вытерла лоб рукавом некрашенного льняного платья руки были в земле суконный кафтан она уже сняла и повесила на загородку где висели свито творены и кожаный кафтан естаной хельгиной служанки мирянки по обычаям жителей в лето пришло полтора месяца назад в полнолуние после весеннего равноденствия по привычному хельге счету на две недели позже в новолуние но и с тех пор миновал уже целый месяц. Под лучами яркого солнца синяя вода в озере так блестела, что было больно смотреть. Впервые в жизни Хельга осталась без дис атинга весеннего празднества дис. В виде мире не было русов, кроме нее, и это впервые со времени свадьбы дало ей как следует прочувствовать — жизнь ее переменилась, теперь она живет по обычаям иного народа. Вместо пира в честь дис здешние словения отмечали весенние деды, а поскольку при самом видемире погребений еще не было, то ездили на свои родовые жальники, чтобы там угощать мертвых и угощаться с ними заодно. Весь день женщины сажали капустные семена на длинных огородных грядах под горкой, где стоял видемир Мужчины в это время уже отдыхали, роши пшеницу посеяли, остался только горох — но следовало переждать северный ветер, иначе уродиться жестким. Близился вечер. Прежде чем одеваться, Хельга встала на колени и прополоскала руки в канаве, где еще стояла после таянья снегов холодная чистая вода. После возни в грядах спину ломила, будто ей не восемнадцать лет, а все сорок. — Ты как, Норвна, привыкши? — спросила ее Тварена, тоже подойдя вымыть руки. В замужестве Хельга приобрела сразу несколько новых имен. Несвет, знающий язык русов, называл ее Ельгой. Творена, запомнившая, что невестка, дочь арнера по славянскому обычаю, называла ее по отчеству, и у нее получалось Норовна. А прочие жители Погоста, как принято для посторонних, называли Хельгу просто Видимиря, то есть Видимирова жена, как Творена была для них Несветова. Хельга с трудом привыкала к этим новым именам, но они помогали ей почувствовать себя уже совсем другим человеком. «Я делатьше это ранее», — тоже по-славянски ответила Хельга, — «садить капуста, другой овощ, дома». Четвертый месяц она жила в семье, где между собой говорили на славенском, и ее знания, привезенные из Хольмгарда, заметно расширились, хотя некоторые слова она еще плохо выговаривала, а другие путала. Делавшее, поправила творена, капусту садившее. Вымыв руки, Хельга вытерла их оподол платья из небеленого льна и натянула сверху шерстяной хингерок — выкрашенный в желтовато-зеленый цвет, но уже старый и выленивший, хотя она его дважды подкрашивала крушиновой корой, отчего он приобрел бурый оттенок. Однако если прикрыть им рабочее платье и накинуть на плечи кафтан, вид будет вполне приличный, можно пройти от огородов на гору и через видимирь к своей избе и не выглядеть заморашкой. Здесь за Хельгой наблюдало множество внимательных глаз. Молодая жена боярича, несветова невестка, Она вызывала всеобщее любопытство, не то чтобы недружелюбное, но настороженное. Ведемир Несветович несколько лет считался лучшим женихом всей округе. на него зарились и многие девушки, и их родители, поэтому весть о его женитьбе вызвала больше досады, ревности и зависти, чем радости. Простили его только потому, что невеста была уж очень хороша, и красивая, и богатая, и с княжеской родней. Свадьбу справили в Силверволе, но и после не свет, приехав с молодыми домой в видемир устроил пир для всех окрестных старейшин. Хельга подносила подарки старикам, их женам и молодым невесткам. видемир открыто хвастал, что отбил невесту у младшего сына, старухи-свандры. За пиры, удаль и подарки словени простили ему, что он пренебрег их дочерьми. Хельга с Видимиром жили на отдельном дворе. Такое условие поставили родители и снабдили ее всей нужной утварью для своего хозяйства. Хельга была им за это благодарна, помнила по опыту родного дома, как неудобно, когда у одного очага две-три хозяйки. Она привезла с собой двух служанок и двоих отроков мирян, так что с хозяйством и скотиной справлялась. Собрав корзины, кувшины и тяпки, три женщины пошли по тропе наверх к полевым воротам, Принадлежа к одной семье, они совсем не походили друг на друга. Тварена в паневе и суконном вершнике, естанай в платье до колен и таком же кожаном кафтане с бронзовыми утиными лапками, звенящими у пояса и на косах. Хельга в крашенном хангероке и простом белом платке, под который она убирала обернутые вокруг головы косы. У мирян, замужним женщинам можно было носить косы с бронзовыми украшениями на концах, но в славянских городках этого не терпели. Волосы приходилось убирать полностью, иначе случится урожай, ты окажешься виновата, как объяснял ей Ведемир. Что чужая женщина, то ведьма. Хельга повиновалась, хотя от поднятых кос у нее побаливала голова. Она надеялась, что полегчает, когда она привыкнет. «Ты привыкшая?» Поднимаясь впереди двух других женщин по тропе к воротам, Хельга еще думала об этом вопросе. «Привыкла ли она?» «Может быть, да. Все в доме у нее шло своим чередом. Но нет. Она никак не могла поверить, что так теперь будет всегда, что здесь, в виде мира, она проживет до самой старости. Она все время думала о будущем. О чем еще думать женщине на первом году замужней жизни?» У нее родятся дети, будут играть возле этих гряд на берегу озера. Эти избы, этот берег и вид на озеро с горы будет первым, что они увидят и запомнят в жизни. Так оно обычно и бывает. Дети растут там же, где рос их отец, но совсем не там, где мать. Казалось бы, все хорошо. Не свет обращался с ней сдержанно уважительно. Творено даже несколько льстиво, В глубине души она не забыла, что невестка умеет обращать людей в собак. Эта особенность Хельги новой роднёй тщательно скрывалась от соседей. Ради собственной чести и гордости свет предпочитал думать, что трёхдневное пребывание в облике пса ему приснилось и вовсе об этом не говорил. Чтобы не наводить мужа и свёкра на неприятные воспоминания, две белые шкуры Хельга оставила в Силверволе. С мужем они пока ладили, Хельга очень хотела, чтобы замужняя жизнь ее складывалась благополучно, а видемир был невероятно горд, что раздобыл-таки эту жену, которую ждал с детства и не терял надежды, даже когда ему пришлось спешно уехать из Хольмгарда, оставив ее там с двумя соперниками. Теперь он со смехом вспоминал о своей попытке убить варяга. Детская и почти безнадежная, та, однако, показала всем силу его духа, и этим он мог особенно гордиться теперь, одержав решительную победу. Все вышло, как предсказывал Несвет в день отъезда. мир справил свадьбу, а тот варяк-то где? Небось, сгинул где-то за морем. Звери косточки растащили. «Любит ли она мужа?» Хельга часто задавала себе этот вопрос. «Чего же его не любить? Это равный брак, значит, наилучший, не роняющий ее достоинства». Они с Ведимиром ровнее и по знатности рода, и по богатству, и по годам. Ведимир хорош собой, а теперь, женившись, окончательно простился с отрочеством и приобрел уверенные повадки зрелого мужа. Хельга старалась убедить себя, что любит его, но эта любовь была лишь маленьким теплым пятнышком в глубине сердца. Раздуть из этого пятнышка огонь ей почти никогда не удавалось. Она полюбит его, когда совсем привыкнет и забудет родной дом. Конечно, она захочет назвать сыновей Арнер и Хейдин, а дочерей Снефрид и сванхит и пусть не свет с Ведемиром выбирают им вторые славянские имена, если хотят. Дети привяжут ее к этой новой жизни. Старая уйдет в область преданий. Когда дочери вырастут, она, может быть, расскажет им, как однажды ее пытались похитить, и ей самой будет казаться, что все это случилось не с нею. Может быть, она признается, что в тот день ее спас Альф, покровитель материнского рода, но станет ли она учить своих дочерей призыву тому, что начинается со слов «Мой милый». Да, посланец Одина помог ей, и не раз, как не помог бы никто из смертных, Но теперь Хельга точно знала, за помощь Одина приходится платить. Одиновы камни один за другим ломались в ее руках, это был знак, что всеотец требует платы. Она рассчиталась, и теперь была намерена больше к этой помощи не прибегать, хоть и грустила порой, что не увидит Ульва Белого. Но ведь и ее мать после замужества ни разу не видела своего покровителя, хравна черного. На что ей жаловаться? Уже дойдя до ворот вала, Хельга обернулась и окинула взглядом округу. Блестящее под весенним солнцем озеро, зеленые острова неподалеку, зелень по его берегам. С другой стороны темные полосы ближних пашин. В воздухе ощущался слабый запах гари, кое-где недавно сжигали ледины и сеяли в залу. Эти делянки дадут урожай в десятки раз больше, чем паханные поля. До вершины горы долетало соловьиное щелканье у реки, порой они с Ведимиром ходили вечерами, в первых прохладных сумерках, к Ковняку, послушать соловьев и засиживались до самой ночи, пока Хельга не начинала дрожать от холода. Она живет в чести и богатстве, жаловаться не на что. Уже сейчас Тварена, хоть ее муж не Свет, глава рода, молчаливо признают верховенство Хельги, как женщины более высокородной и богатой, настоящей хозяйки. А после несвета Света боярином здесь станет мир, и она, Хельга, будет жить в таком же почете, как сейчас ее мать. Тысячи женщин, угнетенных бедностью, злобой чужой семьи, непосильным трудом, частыми родами и болезнями, позавидовали бы ее жизни. Но в глубине души Хельга знала, этот брак для нее не награда, а расплата. Однако достоинство человека в том и состоит, чтобы отвечать за свои решения и стойко принимать судьбу. Вся отец благосклонен к тем, кто на это способен. У Хельги осталось только два глаза Одина — янтарный, подаренный Сванхит, и красновато бурый — но она была твердо намерена не осрамиться малодушием под невидимым, но острым взглядом вся отца. Войдя в виде мир, Хельга сразу забыла, о чем думала по дороге. В глаза ей бросилась толпа перед несветовой избой, долетел негромкий говор. У столба крыльца была привязана чья-то чужая лошадь. — Что это такое? — женщины переглянулись. — Случилось что? Отдав лукошка Естоной, Хельга велела ей идти домой, а сама пошла за твореной. Пробравшись сквозь толпу, они вошли в избу. Здесь тоже было тесно. Несвет и Видимир оживленно обсуждали что-то с местными мужиками. Разговор шел, разумеется, по-славянски, и Хельга сосредоточилась, стараясь разобрать, о чем речь. Видно, дело было семейное. Возле Несвета громко причитала тетка Тихомила, его единоутробная младшая сестра. «Вон невестка моя!» Не свет заметил ее. «Поди сюда, Ельга!» Хельга подошла к печи, радуясь, что даже для сева капусты оделась прилично, иначе пришлось бы стоять в грязном платье перед тремя десятками чужих мужчин. Тетка Тихомила разом унялась и возрилась на нее со смесью неприязни и любопытства. «Что такое?» — с беспокойством подумала Хельга. «Вроде ничего она не сделала, чтобы Тихомила на нее взъелась». Да еще такую толпу собрала. Та недолюбливала ее с самого начала, считала, что Видимиру следовало бы взять жену из славянского рода, а не русского. Когда младенец Творены, родившийся в конце зимы, почти сразу умер, Тихомила пыталась было рассказывать бабам, что, мол, чужачка сглазила, но не свет на нее цикнул сама дитя принимала, видно, оберегала плохо, а другую винит. — Из-за чего ваша свандра могла со смолянами поссориться? — Не знаешь? — спросил Несвет. — Свандра? — удивилась Хельга, знавшая, что этим именем славяне называют госпожу Сванхит. — Со смолянами? Они? Сидят на полудень? — Да, за верховьями мсты, за озерами. Тут такие дела творятся. На Забитецкий погост, смоляне напали. Напали? Хельга вытаращила глаза. Как это? Напали. А вот с три десятка человек с оружием. На заре набросились, людей повязали. Кто противился? Мужиков побили. По избам и авинам заперли. Скота забили сколько-то, в избы сели. Мы думаем. Чем свандра им не угодила? — Это ваши, Русь, — добавил один из здешних старейшин, Благост. В голосе его звучало неприязнь и осуждение, и Хельга невольно почувствовала себя виноватой за принадлежность к этому племени. — Русь? — Истовое слово, — сказал еще кто-то, и Хельга заметила сидящего на скамье молодого мужчину, нездешнего, чужого. Русь-то от смолян отличить не мудрено. Судя по виду, он проделал долгий путь. Лицо осунулось, ноги мокрые, порты и свита забрызганы грязью. Наверное, это его лошадь у крыльца, — подумала Хельга. — У них у смолян уже лет семь или больше князем Русин сидит, — сказал другой мужик, без года. Он, видно, и послал. — От них, от Русинов, одни беды везде, — заговорила тетка Тихомила. Уж такое это племя злодейское! Куда они придут, все везде разорят, разграбят. — Тише ты! — привычно осадил сестру Несвет. — Ты не слыхала, чтобы Суандра со смолянским князем какой раздор имела? — обратился он к Хельге. Хельга подумала. — Нет, это же Сверкер его зовут, да? Мой брат его видел зимой, когда ехал из Киева в Хольмгарт. Ничего не говорил, чтоб между ними были не лады. А вот так. Людей прислал, забитицы разорил, видна обида какая была. «Да какая обида!» — опять завела Тихомила. «Жили-не-ту-жили, никому от нас обиды не было. А теперь, сестра моя любезная, невзорушка!» доживали да она, моя голубушка, не улетела бы уже лебедушка на иное, на безвестное оживленьеце? Не причитай ты раньше времени, — опять окоротил ее несвет, — сама беды накличешь. Южнее мсты, на озерах, ведь тоже не живут, — сказал Видимир, — до самой Двины. И если эти, что в Забитицах, через них прошли, может, там уже разорили все? — Три десятка человек? — удивилась Хельга. — Может, их не три десятка, — буркнул безгода. — Но, может, они на земле Хольмгарда нацелились, а южнее Мсты оттуда по дань не ходят. Люди опять заговорили все разом. Может, мол, по весне сверкеру своих людей кормить нечем, вот и послал на разбой. А может, и правду мстит за что-то. Хельга пробралась к Ведимиру, и он взял ее за руку. — И что же дальше? Шепнула она ему. Они уйдут обратно на юг. Леши их знает. У отца же сестра там живет, тетка невзора. Он хочет ехать смотреть, как они там. Не ездил бы ты нынче, убеждал не свет, и еще кто-то из мужчин. Охота была в чужой сваре битым оказаться. Их мало. Тремя десятками на холм город они не пойдут, убеждал другой. Пограбят. Лари закрома за крома повыгребут. Скотину какую забьют, какую с собою везут, девок и баб того. А если в полон заберут, отвечал не свет, мсте наверху идут, там на озера гонись за ними. Не могу же я позволить, чтобы мою сестру, зятя сестричей, в полон к смолянам увели. Мать мне не простит. Мать, оно да! закивали старики. Сестры детей без помощи покинуть не годится. — Ох ты, горемычная наша матушка, не в добрый час ты нас породила, недоброй долей наделила. Да гляди сам, не попади во щип. — Может, они там вырезали всех подчистую, — пробурчал безгода. Хельга было встревожилась за госпожу Сванхит, ведь разорению подверглись ее владения, вернее, владения Ингвара Конунга. Но он в Киеве, и на все лето останется там. От Хедина она знала, что нынче летом Ингвар ждет возвращения послов. Люди Романа Цесаря и знатные кияне должны вернуться и привести ему утвержденный Романом договор, чтобы Ингвар тоже его утвердил и принес клятвы. Для Мерема это хорошо. До следующей зимы Эрик мог не ждать столкновения с Ингваром. Но вот, похоже, и смоляне решили воспользоваться случаем, пока князь Киевский не может вести дружину на север. Случись настоящая война, встречать врагов придется, Тороду и Логи. Но нет, несколько десятков человек слишком мало, чтобы посягать на Хольмгарт. Не свет прав, налетчики возьмут в Забитицах, что сумеют, и отправятся по мсте в свояси Родичей мужа, живущих в Забитицах, Хельга никогда не видела, но понимала, что он не может остаться равнодушным к их беде. А здесь, в городцах и весях, из нескольких дворов, дружина русинов, хорошо вооруженных и опытных, представляла собой грозную силу. Хорошо, что Ведимир отдален от забитец двумя дневными переходами сухопутных дорог, а по воде и по волокам еще больше. Разбойники могут решиться, не встречая сопротивления, пройти еще несколько переходов вниз по мсте. Но здесь, за волоком, их можно не опасаться. — Как бы ни пришлось выкуп платить, — пробормотал Ведемир. — Если тетку взору в полон взяли, да с детьми, дорого они нам обойдутся. — А коли самим налететь на тех русин, в полон взять? — молодец по призванию Сокольник обернулся и подмигнул. Пусть потом сверчок ваш выкуп платит. Сами еще в прибыли останемся. Что сейчас происходит в Забитицах, вестник рассказать не мог. Он, один из пастухов, чудом успел схватить лошадь и уйти, когда из-за рощи вдруг вырвалась целая толпа вооруженных людей. Кто уцелел, кто убит, кто в полоне, кто еще сумел ускользнуть, он не знал. Второй пастух, его товарищ, уехал на запад — к славянским весям в той стороне, чтобы они готовились постоять за себя. Проспорили до темноты, но в итоге решили, не свет соберет охочих людей, поедет с ними к забитицам, а там посмотрит, может, удастся встретить славянскую дружину с закатной стороны, и тогда, будя надобность, попытается освободить полон и покарать налетчиков. «Плохие из нас прорицатели!» думала Хельга, отправившись, наконец, вместе с Ведемиром к себе в избу. Эрик и Арнер ждали, что зимой им придется отбиваться от Ингвара, а может, от его братьев из Хольмгарда. На этот случай они, соглашаясь на свадьбу Хельги, взялись не света клятву выступить на их стороне, закрыть проход через Волоки и немедленно послать им весть при малейшей тревоге. Кто же мог предугадать, что опасность придет не с запада, а с юга? и не для Меремаа, а для владений самого Хольмгарда. Выехал Несвет через день. С ним отправилось почти два десятка молодцев и отроков, благо севом закончили почти все. Сам Несвет и еще человек пять были верхом, остальные пешком. Шли путем Волока, то вдоль речек и озер, то по тропе через лес. Через топкие места были насланы широкие гати, и несвет ежегодно следил за тем, чтобы вовремя менять подгнившие или разбитые бревна. К вечеру успели в погост посреди пути, рано утром тронулись дальше. Чужие люди не нашли бы дороги, петлявшие между бесчисленными реками, речками, ручьями, озерами, озерцами и болотами, что раскинулись между Видимирем, Блиспеси и забительским погостом на Мсте. Большая часть дороги до Забитец осталась позади, и лесные тропы слились с путем Волка. Здесь, в водном пути, был очередной разрыв. Сокольник, ехавший впереди основного отряда, придержал коня на опушке мелкого сосняка и спешно вернулся назад. — Стой, боярин! — вполголоса воскликнул он, размахивая плетью. — Вороги-то наши там! — Где? Несвет подался к нему, пешие торопливо столпились вокруг их коней. — Да вон они идут! — Сокольник показал плетью вдоль тропы вперед. С десяток видел. Пешцы все. В нашу сторону подались, гадюки. — А ну-ка, давай! — Несвет быстро огляделся. — Вон туда, в ельник. Сядем, как пройдут — обстреляем. Только тихо к счастью несколько их лошадей не успели оставить на лесной тропе свежих следов своего присутствия спешно отступив шагов с полсотни назад не свет со своей дружиной скрылся в ельнике всадники спешились лошадей отвели подальше и привязали оставив с ними самых юных основная часть дружины придвинулась к тропе ратники встали за толстыми стволами изготовив луки к стрельбе наполнял их беспокойный веселый раж Готовность как следует встретить злыдней. Думают, что коли забитицы врасплох взяли, то им по всей видемирской волости легкая добыча приготовлена. Скорее всего, тут не все их войско, думал несвет, сквозь мелкие кусты, вглядываясь в поворот тропы. Они не здешние, мест этих не знают. Видно, выслали малую дружину поискать добычи, посмотреть, куда ведет волок. Если удастся перебить этих то и с оставшимися, а те, должно быть, еще сидят в забитицах, расправиться будет легче. Тогда прав удалой сокольник, сами еще добычу возьмем. Лиходеи платьем цветным, может, не богаты, а вот оружие у них должно быть хорошее. На повороте тропы что-то мелькнуло, показались двое, за ними еще двое. Несвет мысленно присвистнул — Почти на всех ворогах тускло отсвечивали железом шлемы, на одном-двух были кольчуги. Двое, четверо, шестеро. Всего их оказалось десять человек или около того, задние шли толпой. С замиранием сердца славяне следили, как русы идут по тропе, ближе, еще ближе. Только бы никто с дуру не выпустил стрелу раньше времени, — мысленно молился Несвет. Сказал же всем, пропускаем, стреляем в спины. Вот они проходят, в пяти шагах от затаившихся словен. Несвет хоть и сохранял хладнокровие, прищурился, невольно боясь, что острота его взгляда оцарапает злодеев, привлечет внимание. Ясно был слышен шум шагов. Вот перебросились несколькими словами. Смысл ни свет не разобрал, выговор их был ему непривычен. Теперь он разглядел, что за спиной у каждого висит на ремне большой круглый щит и спохватился. Если дать им пройти, то стрелять придется в щиты. Выше щитов — шлемы, а в ноги при движении еще попади. Едва успев додумать эту мысль, Несвет мгновенно решился. Пусть щиты русов стали для него неожиданностью, но для русов неожиданностью станет он сам. Несвет поднял лук с заготовленным срезнем, выцелил ближайшего и пустил стрелу, одновременно крикнув «Бей!». Успел увидеть, как ближайший к нему рус на ходу спотыкается, получив стрелу прямо в шею, взмахивает руками, падает, сбивая с ног товарища. Словени, не ожидавшие приказа к нападению, прямо сейчас миг промедлили. «Бей, бей, леший, твою мать!» — зарал Несвет. Опомнившись, поняв, что все началось, и медлить опасно для жизни, отроки пустили стрелы. Взмыли над тихим лесом крики ярости и боли. Половина идущих рухнули и больше не шевелились, остальные оказались ранены. «Вперед!» — Несвет выскочил из зарослей на тропу, и кинулся вслед русам с копьем наготове, ткнул одного, что уронил щит и схватился за стрелу в плече, повернулся к другому. Словени бежали из зарослей, рубили топорами. Кто-то из русов, раненый, легко пытался отбиваться, но словени насели вдвоем, втроем и скоро одолели, хоть у них и не было щитов. И вот все кончено. На лесной тропе два десятка словен стоят, тяжело дыша, Над десятком мертвых русов. Молодцы, ребята! Несвет окинул взглядом изрубленные тела. Всех порешили. Перун с нами. Живо собираем, что у них есть, тела с дороги. Назад пойдем, приберем, кого еще волки не съедят. За лошадьми сбегайте. Боярин, слышь, все лигу убили. Один из ратников оказался зарублен, слишком спешно выскочил из кустов и попал под чью-то секиру. Несколько человек получили раны, но довольно легкие. Кого-то из юных, и не только юных, выворачивало наизнанку от вида трупов. Другие лихорадочно хохоча снимали с тел шлема и собирали оружие. Щиты почти не пострадали, и словени взвешивали их на руке, примериваясь к непривычному доспеху. Кто-то уже надел шлем на шапку и кричал — Не вижу ни шиша. Над ним смеялись. Раненых перевязывали. Телорусов оттаскивали к кустам у края тропы. Понаблюдав за этим, Несвет уже сел на лошадь, когда к нему подъехал Сокольник, надевший добытый шлем и держа в руке чужую секиру. Боярин, все хорошо, да одно худо. Что? Их девять. Сокольник кивнул на трупы. Живых-то сколько было? Десять? Аж их знает. Несвет попытался вспомнить, как русы шли до начала обстрела, но в задних рядах они смешались, и было неясно, четное ли число. Может, десять, может, нет. Ладно, что теперь гадать. «Парни — Парни! — закричал он, разворачивая лошадь. — Тронулись дальше. — Сокольник, поезжай вперед. Аки Рыжий и Гейри Харек прибежали к лодьям бегом. У Аки правый рукав весь намок и покраснел от крови. У обоих глаза были вытрящены по шелегу, как сказал Хамаль берег. Тень, стой! Наперебой кричали они, задыхаясь от бега. Там какие-то тролли обстреляли из леса, перебили, глядь, всех. Перебили? Эскель шагнул к ним, не веря своим ушам. Сколько ж их было? Там войско? Не знаю. Гейри глотал воздух. Из леса, в спину, разом, сотня стрел. Хорошо, я у куста был, метнулся сразу. Аки в плечо сзади, стрелой задели. Я в лес, рубанул кого-то, дальше ушел. Кривясь и постоянно оглядываясь, доложил Аки. Всем стоять! Эскель сделал знак войску, где ближайшие и так уже замерли перед лодьями, опустив канаты. Хамаль, ты здесь. Я пойду вперед, «Засяду тоже у тропы на повороте. Подождем. Посмотрю, сколько их. Как пройдут, ударю. Вы услышите рок. Быстро вперед. Бегом». Забрызганные грязью из-под катков, варяги, меняя одну тяжелую работу на другую, расхватали из лодей свои щиты и шлемы и устремились по тропе. Эскель глазами считал их когда пробежала три десятка, махнул рукой, возвращая остальных к лодьям, и сам побежал догонять. Варяжское войско нынче утром выступило из-за погоста. Большинство, поддержанное Велиевом, Сёльваром и Ятмундом, предпочли бы провести там еще несколько дней, чтобы отдохнуть от пути продолжительностью в месяц. Но Эскеле и Хамель настояли на том, чтобы двигаться дальше немедленно. Они вышли из Сюрнаса сразу, как наступило лето, и с тех пор ведомые людьми Сверкера неустанно двигались на север, через реки, бесчисленные озера, соединенные волоками, пока не достигли верховьев мсты. Следовало воспользоваться временем, когда после таянья снегов реки и озера наиболее полноводны и волоки короче. Остаток зимы мятежные варяги провели в вальшанском городце близ Сюрноса. Его избы и прочие строения стояли пустыми, покинутые прежними жителями. Пришлось латать крыши и поправлять печи, но зато, устроив лежанки на лавках, на палатях и на полу, соорудив на рыбовинах и клетях, удалось разместить в тепле все их пять с половиной сотен. Сверкер сказал, что раньше в городце жил смолянский князь Ведомил, Куда тут делся со всем своим родом и ближиками? Варяги предпочли не спрашивать, но смоляне явно избегали этого места. Покинув берег Верхнего Днепра после вскрытия рек, в пути варяги спали под открытым небом. Лето едва наступило. Да какое лето, когда в лесу еще лежит снег, а овраги полны льда? Но даже там, где население и жилья хватало, как вокруг озера под названием Валдай. Никто не пускал варягов под крышу, и им позволяли пройти только благодаря посредничеству сверкеровых проводников. В верховьях мсты эти проводники с ними распрощались, на реке, мол, не заблудитесь. Варягам было известно, что через два перехода вниз по течению мста повернет на запад, и в этом месте находится Забитицкий погост. Граница владений Хольмгарда и Мерема. Отсюда им надлежало идти на восток. Но изобитецкий погост следовало занять, чтобы держать в руках весь Волок. Соглашение с Ингуэром хранилось в глубокой тайне. Об этом Эскель, Хамаль и Гримор поклялись Местини на мечах. Все остальные считали, что порвали с Ингуэром и больше не имеют знатного вождя, кроме своих собственных. Узнав от пленных жителей Забитец, что их считают русами из Сюрноса, варяги сочли это большой удачей. Пусть видят своего врага в сверкере. В Забитецах чуть ли не впервые за месяц поспали под крышей в теплом доме у печи, хоть и не все сразу, а по очереди. Набрали себе чистой одежды, кому хватило, отправили местных баб стирать рубахи, задубевшие за месяц пути через холод и грязь, Сами помылись, надеясь избавиться от вшей. До этого всю дорогу удавалось только размазать грязь холодной водой по лицу и рукам. Волосы и бороды свалялись, руки почернели, лица выглядели закопченными, глаза дикими. Неудивительно, что внезапно разбуженные жители Забитец не особенно и сопротивлялись, приняв их за выходцев из Нави. Эскель хорошо понимал людей, которые охотно отдохнули бы здесь как следует, но медлить было опасно. О захвате Забитец скоро станет известно по всей округе, к западу и к востоку. Если до Эрика Берсерка дойдет весть о появлении на его границах каких-то вооруженных русов, он все равно приготовит войско, кого бы ни считал их господином, Ингвара или Сверкера. — Мы должны занять весь Волок до выхода на Мирянскую реку, — убеждал Эскель своих товарищей-вождей, собрав их в самую большую избу. — Тогда сможем отдохнуть. А если мы сейчас промедлим, то дождемся Эрика. Он хорошо знает местность и перережет нам путь. Мы должны успеть выйти на Мирянскую реку, тогда ему с нами уже так просто не совладать. — Да где же еще эта йотунова река? — ворчал Сюльвар бешеный. В этом Йотунхейме, глядь, только йотуны дорогу найдут. За эту зиму и весну он, как и все, похудел, кожа обтягивала скулы, а морщины в углах глаз, расходившиеся, как пальцы птичьей лапы, стали еще глубже. Не знаю, глядь. Эскель едва удержался, чтобы не грохнуть по столу. Не знаю. Но согласись, что искать ее не под обстрелом куда легче, чем если Эйрик с войском будет где-то рядом. Велиева залу с полусотней все же оставили в Забитицах, чтобы не оголять свои тылы. Велиев опять расхворался. Зимой он сумел поправиться, пока из Киева подвозили обещанные припасы, одежду и тайком от войск кое-что из дорогих вещей для подношения сверкеру. Возможность отлежаться вместе с усилиями бабки-шепталки в добромышле позволила ему переломить болезнь, Но весной, когда ноги почти все время были мокрые, им снова овладела лихорадка, и он заметно худел, теряя силы. — Еще два перехода, — говорил Эскель варягом, убедив прочих вождей, — выйдем на Мирянскую реку, будем отдыхать, сколько захотим, клянусь. И целовал, подняв руку золотой перстень на пальце с холодным зеленовато-синим камнем и мелкими жемчужинками, казавшимися каплями воды. За эти два года он не раз подумывал избавиться от перстня, наводившего на неприятные воспоминания. Даже раз проиграл его в кости, но на завтра выиграл назад. Перстень как будто не хотел его покидать. Легко было сказать, два перехода. Забитецкий погост на Мсте и ведимир близ разделяло около двух обычных переходов. Большую часть этого пути можно было проделать по воде — Бесчисленные реки и речки вели из одного озера в другое. Но было немало участков, пусть и небольших, где водного пути не имелось, и от одной речки до другой приходилось тянуть лодьи по суше. Требовались люди, знавшие дорогу, тягловый скот. Словени, между двиной и мстой, взимавшие плату с проезжающих, давали лошадей и валов, чтобы тянуть лодьи на катках но их было слишком мало для полусотни лодий, и варягам все равно приходилось впрягаться самим. В Забитисах и вовсе тяглого скота нашлось мало. Таких больших дружин здесь не видали со времен похода на Хазар, как это называлось, тридцатилетней давности. Пришлось впрячь пленных мужчин, по несколько в каждую ладью, вдобавок к самим варягам. Раз! Раз! выкрикивал идущий впереди, следя за тем, чтобы ладья не сбивалась с широкой гати. — На ровный киль держим! Стой! Рывками разгруженная ладья продвигалась наполовину своей длины, потом останавливалась, катки из-под задней части переносили вперед, и два десятка мужчин снова налегали на канаты. Хорошо еще, что здесь не надо было держать вооруженные отряды, как в южных степях чтобы предотвратить нападение конницы, печенегов или буртасов. За этим делом и застала варягов весть о разгроме передового дозора. Совсем без дозора ни Эскель, ни Хамаль все же перемещать войска не могли. Передние из полусотни людей в это время находились в лесу, где земля была выровнена под катки, а сосновые корни вырублены. Впереди лежала болотистая низинка шириной в два перестрела. Мох, усеянный мелкими сосенками, через нее была проложена бревенчатая гать, сейчас подтопленная. Дальше опять начинался лес. Эту низинку Эскель со своими людьми пересек бегом, торопясь укрыться в лесу. На опушке знаками велел варягам сойти с тропы и рассеяться по зарослям. Зелень кустов еще раскрылась лишь наполовину — но одетые в некрашенную шерсть серую и бурую они легко укрылись за стволами буреломом и кустами эскель прошел дальше всех и спрятался за бурый еловый ствол у него под ногами скорчился трубач с рогом едва успело сердце стукнуть два три раза как спереди послышался шум движения негромкий говор стук лошадиных копыт по гати промедли варяги чуть чуть Столкнулись бы лицом к лицу. Вот замелькали фигурки, Несколько всадников, остальные пешие. Впрочем, и прямое столкновение мы бы выдержали, Отметил про себя Эскель. Эти ухарей всего десятка два. Но зачем терять людей? Итак, Халига в десяток сгинул. С ним самим вместе. Словени хоть и оглядывались, Прошли мимо, никого не заметив. Когда они вышли на гать через низину, Эскель свистнул. Услышав свист прямо за спиной, несвет и его ратники успели обернуться, но только для того, чтобы встретить смерть лицом. В них полетели стрелы и с улицы. Удивительно, но они, только что перебившие варяжский дозор из засады, сами не остереглись, подвела уверенность в своем лучшем знании местности. Из уже пройденного славянами леса, якобы пустого, На них с ревом бежали вооруженные варяги. От неожиданности показалось, что их целая сотня. В первый миг, растерявшись от изумления, Несвет крикнул и погнал коня навстречу врагу, но через несколько шагов с улицы, сильной рукой, брошенная навстречу, вонзилась ему в горло, и он рухнул с коня, заваливаясь спиной. Из его людей не все даже успели увидеть гибель боярина — Рубка была неистовой. Словении, еще не разглядев, сколько у них противников, попытались дать отпор, но, малопривычные к щитам и шлемам, скоро начали отступать, рассеиваться. Каждый оказался один среди врагов, иные соскочили с гати вправо и влево, и они почти не заметили, как назов рога из леса впереди тоже появились варяги, чтобы ударить в спины и в бок. Каждый вскоре оказался вынужден в одиночку отбиваться от двоих-троих, и долго это не продлилось. Схватка прекратилась. По гате через низину на протяжении сорока шагов были разбросаны тела, покрытые кровавыми ранами. По мокрым бревнам гате растекались красные пятна и лужи. По обеим сторонам от гате тоже лежали убитые, и капли крови краснели на мху, будто россыпь спелой клюквы. Варяги ловили лошадей, с перепугу убежавших в сосняк. Эскель подошел к мертвому телу и выдернул свою сулицу, торчавшую из горла. Вгляделся в лицо, пытаясь понять, почему оно кажется знакомым, и протяжно присвистнул. Опустился на колени, расстегнул шлем, снял его с мертвеца вместе с шапкой. Снова вгляделся. Борода была залита кровью изо рта но он узнал этот прямой острый нос, похожий на молот Тора, эти тикарий глаза, даже в смерти сохранявшие твердость взгляда. — Что, ты его знаешь? — рядом с ним остановился Сельвар бешеный, клочком мха вытирая лезвие секиры. — О, да это ж Халига в шлем, глядь! — Вот так встреча он его маму! пробормотал Эскель и медленно встал. «Не знаю пока, к добру или к худу, но мы избавили Ингвара от его сводного брата». На четвертый день после отъезда Несвета Видимир чуть ли не выгнал Хельгу из дома. — Что ты все ходишь, как в воду опущенная? — восклицал он с досадой молодого мужа, желающего, чтобы молодая жена каждый его взгляд встречала ласковой улыбкой. — Ни днем, ни ночью с тобой не сговоришься. Все из рук валится. О чем только думаешь? — Ты меня винишь, что я тревожусь о твоем отце? Хельга знала, что Ведимир отчасти прав. Со времени получения тревожной вести ей не удавалось думать ни о чем другом узнав, что где-то рядом русы натворили беды, на нее, как на единственную в виде мире уроженку этого племени, стали коситься. Тетка Тихомила причитала, не переставая, и пророчила горести. Хельга и сама изводилась от беспокойства. Что означает набег русов сверки Смолянского на владение Хольмгарда, случайность или начало настоящей войны? На первое она почти не надеялась, Привыкнув за две зимы в Хольмгарде к разговорам о княжеских делах, в которых так хорошо разбиралась госпожа Сванхит, она думала о них куда больше, чем это положено девушкам и молодым женам. Если эта война, она коснется Сванхит, Торода, Логи, даже Береславы. И как это скажется на делах Эрика? Если Хольмгарду придется воевать со смолянами, Меря-Маа поневоле оставит в покое — но радоваться не получалось. От войны никому не будет хорошо, и Хельга дивилась, что жители видемиря так мало об этом думают. Для них эти дела разворачивались где-то на другом краю света, и если бы не Тихомила и не свет вородня в Забитицах, они бы об этом думали так же мало, как о войне греков с сарацинами на далеком Критском море. «Рано еще об отце тревожиться», убеждал ее видемир «У него люди пеши», Только дозабитец хорошо, если за два дня дойдут. Да там пока то, пока все. Делом лучше займись, а отец управится. Оставшись хозяином в доме и боярином в городце, пусть и на несколько дней, Ведимир быстро вошел во вкус. Хельга старалась заниматься делом, но придать себе веселый и беззаботный вид жены, думающей только о поцелуях мужа, ей не удавалось. Вот что! Сказал ей Ведимир в полдень четвертого дня. Коли тебе ради отца покою нет, поезжай на змеево озеро. Возьми, барашка, пусть его дед замора богам зарежет ради сбережения и отца и всей волости нашей. Змеево озеро? Где это? А недалеко тут. Видимир махнул рукой на восток. Мы отмерим мимо него ехали. За день отсюда. Но то зима была. Мы не останавливались. Зимой змей спит, а теперь уж проснулся. У нас на змеевом камне жертвы приносят, и богам, и самому змею, что под камнем живет. — Змей живет под камнем? — Хельга вытрощила глаза. — Да, нора у него там, то есть пещера. Камень сам чуть не с избу величиной. Если принести змею барашка, он из норы выйдет, а как выйдет, можно его спросить, о чем хочешь но только один раз. Он ответит. — Эй, Тихоня! — окликнул Видимир отрока, проходившего к двору тетки Тихомилы. — Поди сюда. Тихонек, иначе Тихоня, белобрысый, бойкий отрок лет пятнадцати, был старшим сыном тетки Тихомилы. Не беря пример с матери, к красивой Хельге он вражды не питал и всегда встречал ее смущенной, но дружеской улыбкой. — Возьмите, барашка, отвези жену мою к Змееву камню. Велил ему Ведимир. «Дед Замора ее не знает, да и не объяснится она с ним. Увидит, испугается». «Свезу, чего ж нет?» хмыкнул Тихоня. «А дед-то нашей правды страшный». С такими приятными ожиданиями Хельга пустилась в путь. Ради уважения к священному месту она оделась понарядней, выкрашенная в желтое льняное платье, темно-красный хангерок из тонкой шерсти, накидка цвета болотной зелени. Теперь, когда у нее остались только два ведьминых камня, янтарной и красный, она носила их в ожерелье между застежками среди разноцветных стеклянных бусин. Поехали верхом. Кроме Тихони и черного барашка, Хельга взяла с собой Естанай. От Ведимиря до Змеевого озера было чуть больше трех пеших роздыхов, и Тихоня обещал, что сегодня будут на месте еще до темноты. По дороге Хельга расспрашивала про змея, правда ли он живет под камнем и отвечает на вопросы, или это Видимир над ней подшутил. «Правда живет змей?» — Тихоня чуть не обиделся. «Издавна живет. У нас в волости все его знают. Каков он собой? Две головы у него. О, боги! Истинно так. Сам с доброе бревно величиной. Вон, как то ель!» Тихоня показал на старую елю тропы, уходящую вершиной в небеса. Седоват, пестроват, есть у него и хвост, и крылья. Крылья? Чтобы летать? Ну, чтобы летал, я не слыхал такого, признался Тихоня. Из норы под камнем выползает и жертвы принимает. Говорят, коли гневается он, на озере буря поднимается. Тогда, значит, хочет змей голову человечью, иначе по всей волости будет не урожай и мор на людей и скотину. А чтобы не гневался, дарят ему дважды в год по голове бараньей от нас и от людогощи. Озер в этом краю было много, и по пути всадники миновали их еще несколько, четыре или пять. Но вот Тихоня показал на водную гладь в окружении леса, мол, оно самое. Змеево озеро было даже больше в виде миря и шире. Если озеро в виде мире очертаниями напоминало толстый крюк, то Змеева — отпечаток из Полинской стопы. Пришлось обогнуть его с севера, чтобы попасть на восточный берег, перебраться через речку Стругу, впадавшую в озеро с севера, и еще немного поехать вдоль него по хорошо набитой, хоть и изрядно грязной тропе на юг. Осторожно проезжая над глубокими лужами, Хельга подумала, пешком тут в дождливую пору и вовсе не пройти. Солнце еще светило ярко, когда перед путниками открылась полянка у самой воды, окруженная березой, ольхой и кустами. — Вот он, змеев камень! — с торжеством провозгласил Тихоня. — А здесь можно оставить лошадей? — с беспокойством спросила Хельга. — Он не выйдет и не съест их? — Как бы нас самих не съел! — поправила ее Тихоня, дескать, дура баба. Путники остановились на краю поляны, шагах в десяти от камня и привязали лошадей. Те не проявляли признаков беспокойства, а значит, никакого змея пока не чуяли. — Ой, вон! — вдруг вскрикнула Естанай. Хельга, облившись холодной дрожью, обернулась. Успела заметить, что Тихоня тоже подпрыгнул и в ужасе вытаращил глаза. Оказалось, что Естанай всего лишь увидела на кочке в трех шагах двух молоденьких змеек — Они грелись на солнце, но от шума уползли в мох. Успокоившись, Хельга пошла посмотреть на камень поближе. Он лежал на самом краю берега, нависая над водой, и правда величиной почти с избу, серой, покрытый трещинами или шайником. В воде еще лежали камни, но другого цвета, гладкие и гораздо меньше. «Где же пещера?» «Вон там». Тихоня зашел на мостки, вдававшиеся от берега в озеро шагов на десять, и показал со стороны воды под нижнюю кромку камня. Здесь было еще не глубоко, человеку по колено, и под прозрачной водой желтел песок на дне. Там его гнездо. Не очень большое, человеку едва пролезть, а прямо в самое подземелье уводит. Бывают годы засушливые, озеро мелеет, тогда вход в него видно делается но это плохие годы, народу много морет. Теперь к деду за море пойдем. Изба деда Замора, хранителя змеевого камня и жреца, стояла в шагах в десяти дальше. Низкая, с посеревшими от времени бревнами, с замшелой крышей, она почти сливалась с зарослями. На коньке висел лошадиный череп. Дед Замора, колдун знатный, в рассказывал Тихоня по пути. Барашка он нес на плечах. Если захочет, так сделает, что человек захворает или умрет. А я его не боюсь. С измольством мы с братьями к нему бегали. Он про змея много чего поведать может. Люди его боятся. Да ты со мной-то не бойся. Избушка стояла одиноко, без ограды, без построек. В тени лежала коза, под стеной стояла дровяная колода. В ней топор, а вокруг — желтые щепки из затворенной двери тянулся дым дед замора закричал внутрь тихоня спустив барашка на земь чуры в дом ты здесь это я тихоня тихомилин сын здесь я раздалось из за угла Увидев того, кто показался, Хельга вздрогнула от неожиданности. Одетый в кожух из черной овчины мехом наружу, он напоминал не столько человека, сколько родича привезенного барана. А еще хуже — нечто среднее между человеком и зверем, между живым и мертвым. Дед Замора явно был очень стар, когда-то высокий, а теперь сгорбленный, седой, с длинной пегой бородой. Почти бурая кожа в старческих пятнах. Запавшие глаза, бледные тонкие губы. Но хуже всего то, что у заморы был только один глаз, левый, а правый, полузакрытый, светился, тускло и мертво. Это было так страшно, что хотелось отвернуться. Да и не только взгляд. Само его присутствие угнетало душу, словно он нес на себе силу нечеловеческих миров. «Никакой это не дед!» мигом осенила хельгу и она стиснула зубы стараясь унять дрожь это сам змей подкаменный и есть он притворяется человеком чтобы получать жертвы или заманивать знают ли об этом здешние жители будь цел по славянски поздоровалась хельга стараясь не показать как ее напугал и вид старика и собственное открытие дед замора остановился и внимательно оглядел незнакомую женщину, одетую в дорогое цветное платье и совсем не похожую на молодух из окрестных городков и весей. Под взглядом его единственного глаза ей было очень неуютно. Она взялась за красновато-бурый ведьмин камень в ожерелье и мельком подумала, у старика тоже нет правого глаза, как у Одина. Не Один ли явился к ней в этом облике, весьма для него подходящим? Она окинула глазами деревья позади старика и ахнула. На сосне сидел крупный черный ворон и, слегка свесившись с ветки, внимательно ее разглядывал. Тихоня тем временем изложил, кто она такая и что им нужно. — И то хорошо, — одобрил дед Замора. — Гневен, батюшка наш, смеюшка. Уж две ночи воет, свистит, беду пророчит. Заходите пока, посидите. Он кивнул на дверь избы, откуда дым уже почти не шел. До полуночи долго еще. — А нужно... — Полночь? — Хельга снова содрогнулась. — В полночь батюшка наш из норы выходит. Не такой он, чтобы под солнышком разгуливать, — хмыкнул дед, и Хельга поежилась. — зна Да, — созналась она. — Так не ходи в избе сиди но, коли хочешь говорить с ним, сама должна. — Он будет отвечать, если его спрашивать? — Будет, отчего же? Как кровь горячую почует, ответит. Хельгу обнимала холодом, будто та кровь горячая вытекала из ее собственных жил. Соблазнительно было пересидеть в избе, пока дед будет резать барашка. Но ведь она приехала в надежде узнать, что означает набег смолянный на виде мир. Как глупо было бы отказаться что-то узнать из-за страха, ведь с ней ведьмины камни. Но и два последних ее камня оказались не слишком надежной защитой от подземного змея, величиной вон сту ель. В избе, куда дед Замора провел гостей, оказалось тесно и бедно. Тихоня выложил из короба присланные его матерью припасы, мешок сушеного гороха, пяток печеных яиц, кусок копченого сала, небольшой ржаной каравай. По весеннему времени это было богато. Дед Замора предложил на ужин похлебку из озерной рыбы. Он ставил сети каждый день, круглый год. со Соснытью, подорожником и молодой крапивой. Как понимала Хельга, озерной рыбой, лесной зеленью, дичью и молоком своей козы Он и питался в те дни, когда ему ничего не приносили из окрестных селений. Она поела немного, но еда в этом месте казалась ей опасной. К тому же отвлекали мысли. Как задать вопрос змею? Ведь это должен быть только один вопрос. — А он может погадать о несвете? — шепнула она тихоне. — Хороши ли его дела? — Если мы узнаем, то будем знать, о чем для него просить. Тихоня передал ее просьбу деду за море. Парню, похоже, даже нравилось, что молодухи в виде мире, как он ее обозначал в разговоре с дедом, требуется его посредничество. Хельга с ее неуверенным славянским языком лучше понимала речь Тихони. Дед из-за отсутствия зубов говорил невнятно, а тот чувствовал себя причастным к дедовой мудрости, толкуя его речи боярине русинки «Выяснилось, что погадать можно», но для этого нужна лопатка того самого барана, которого еще не зарезали. Хельга слышала о таком способе, его считали надежным. За оконцем сгущалась тьма. Несмотря на присутствие Естанай, Хельге делалась все сильнее не по себе. Она и жалела, что не сидит сейчас спокойно в виде мире, и сильнее обычного грустила в разлуке с родными. Особенно остро хотелось попасть обратно, в Силверволл, где отец и мать, Хедин и Виги, даже молодые невестки, которых Хельга успела узнать не слишком близко, теперь казались родными и любимыми. От мысли, что ее дом здесь, на озере виде мире, что никогда она не будет больше жить в силверволе, щемило сердце и щипало в глазах от слез. Недаром у славян так много грустных песен, где молодая жена жаждет обернуться серой пташечкой и полететь к родимой матушке. Успела послушать на посиделках в остаток зимы. В этой чужой темной избе страшного старика, возле озера, где над водой и берегом носился жуткий дух подземного змея, Хельга ощущала себя маленькой, одинокой, беззащитной, как букашка. Она куталась в теплый кафтан, взятый с собой, мечтала вернуться хотя бы в виде мир но и не хотела, чтобы настала полночь, ведь тогда начнется что-то еще более страшное. Утешили ее соловьи в сумерках, защелкали где-то в зарослях, и сразу от сердца отлегло. Не верилось, что какой-то жуткий змей может вылезти из-под земли там, где поют весенние соловьи. Дед Замора и Тихоня толковали о чем-то своем, и Хельга плохо понимала их речи. Вслушиваясь в соловьиное пение, постепенно она успокоилась. Но вот Дед Замора вышел наружу посмотреть на луну, вернулся и объявил — пора. Хельга поднялась с места с мыслью, что лучше бы ей остаться. «Ступайте к камню», — велел Дед Замора. Хельга, Стихоний и Естонай вышли. Снаружи было уже совершенно темно и очень холодно. Шла та пора, когда с наступлением темноты из-под земли вырывается леденящее дыхание едва заснувшей зимы, и легкое одеяло полураскрывшейся зелени не греет. С неба взирала почти полная луна с обтаявшим краешком. Она давала довольно света, чтобы пройти вдоль берега но под ее неотступным взглядом было еще более жутко. Сам мир мертвых следил за Хельгой и ее спутниками, выбирая жертву. А что, если он выберет не барашка? Первым шел Тихоня, показывая дорогу. Хельга чувствовала, что он хоть и храбрится, выставляя себя защитником двух испуганных женщин, на деле боится не меньше их. И это убеждало ее, что змей существует. Тихоня с детства верил в него куда крепче Хельги, сегодня впервые о нем услышавший. Просунув руку под кафтан, она сжала ведьмин камень в ожерелье. Мельком подумала об Ульве Белом. Если будет уже совсем плохо, он же спасет ее, если успеет. — Мой милый звериной шкурой одет. Почему-то вспомнился волчий кожух эскеля тени, холодный запах этого меха, к которому она прижималась лицом, когда похититель вез ее в санях, крепко держа в объятиях. Хельга ясно помнила тот странный вечер, будто он был вчера, и в то же время ощущала, как сильно изменилась с тех пор. Та Хельга, уносимая, будто овечка, варягом-волком, казалась ей девочкой, совсем не той, что нынешняя. Тихоня остановился на поляне у воды, и Хельга отогнала неуместные воспоминания. Луна висела прямо над озером, заливала воды дрожащим серебром отраженного света, и Хельга не сомневалась. Этот свет разбудил змея, тот не спит, он видит и слышит все, что здесь происходит. От этих мыслей и от холода весенней ночи у нее стучали зубы, и она куталась в накидку надетую поверх кафтана пряча холодные руки вот здесь подождем сгрузив барашка возле камня тихоня отошел в сторону обогнул камень и остановился позади него хельга и Естанай подошли к нему теперь они оказались с другой стороны открытого водой лаза в змееву пещеру и это было не так страшно была надежда увидеть змея раньше чем Он увидит их, хотя в темноте он уж точно видит лучше. И что, если он выскочит из-под камня прямо с этой стороны? О, всемогущие асы! Но если бы ей грозила опасность быть съеденной, Ведимир не послал бы ее сюда. Не хочет же он остаться вдовцом, не пробыв мужем и полугода. Сейчас Хельга отчасти сердилась на мужа, что он не поехал сюда с нею. Не свет его родной отец. Ему было бы уместно самому попросить богов об удаче для него. Послышался шорох, легкий звон. Вздрогнув от неожиданности, Хельга вцепилась в руку Естанай. По ту сторону камня появилось нечто живое, к счастью, величиной из человека, а не «свон ту ель». Застучал бубен, и Хельга догадалась, это дед Замора. Но сколько она могла видеть при свете луны, это был какой-то другой дед. Его лицо закрывала огромная личина с большими черными глазами и таким же черным ртом. Хельга понимала, это личина для общения с мертвыми, такие же носят на зимних праздниках перелома года, и русы, и славени, и меря. И все же было жутко, даже обычные люди, надев личину, отчасти превращаются в мертвых. Что же говорить о старике, который без личины, одной ногой на том свете? Надето на нем было что-то длинное, широкое, одеяние поблескивало, позвякивало и, похоже, шевелилось. Все это так напоминало змея, если не по виду, то по духу, что Хельга уже и не пыталась сдержать дрожжи. Дед Замора размеренно бил в бубен, прохаживаясь перед камнем. Этот ритм напоминал Хельге стук копыт, и почему-то виделась, как ее собственное сердце в виде лошади мчится по темной дороге. Куда-то вдаль. Выхожу я в полночь глубокую, Из избы, не дверью, Со двора, не воротами, Бормотал дед Замора под этот стук, Через леса темные, Через болото глухие. За рекою черную, за смородиной Лежит черен лес, А в том черном лесу черен змей, Седоват, пестроват где солнце не светит, роса не ложится, петух не поет, живой не встает. Закликаю, и я призываю. Ты приди, черный пестрый змей, нашего барана покушай, нашей беды послушай. Тихонько, — позвал он, прервавшись, но ни Хельга, ни даже сам Тихоня, также завороженный стуком бубна, не сразу поняли, что его зовут. Иди постучи. Тихоня подошел и взял бубен. Стук возобновился, хотя слышно было, что теперь колотушку держит другая рука, менее уверенная и умелая. А дед Замора вдруг вознесся на самый камень. В темноте Хельга плохо видела его движение и почти была уверена, что он просто расправил крылья. Змей ведь крылат и взлетел. И вот он уже расхаживает по камню. На уровне их голов, продолжая бормотать, барашку он взял с собой и подтащил к самому краю камня, что нависал над водой. Хельге было не видно, что там происходит. Она вслушивалась в стук бубна и ожидала, сама не зная чего. Если змей сейчас покажется, он ухватит барашка. Вдруг над камнем раздался свист громкий и пронзительный. От неожиданности Хельга подпрыгнула, а несъестанной рывком прижались друг к другу. От свиста, переходящего в полувой, полурев, заложила уши и заледенели жилы. Хотелось бежать отсюда прочь, но позади стеной стояли темные заросли, не менее страшные, а за ними, быть может, болотная топь, где тебя уж точно ждут загребущие черные лапы с когтями. — Здесь ли ты? «Змеюшка, батюшка!» — услышала Хельга голос деда Заморы. И сквозь шум крови в ушах, сквозь стук собственных зубов разобрала другой голос, воющий, ревущий, шипящий. «Спрашивай!» Кровь стучала в ушах, в торе ритму бубна. и и подтолкнула ее, но Хельга не поняла, почему. «Кто там хотел от змея ответа?» — крикнул откуда-то с луны дед Замора. «Спрашивай, ну!» «Ну, ну, ну!» — эхом раскатилась в пустой голове. «И ни единой мысли!» «Сколько она не готовилась к этому мгновению!» «Что хотела-то?» — с досадой крикнул дед Замора. «Не гневи, змея, говори!» «Его еще и разгневать!» «Только того не хватало!» Этот новый страх немного помог Хельге собраться с мыслями. «Что?» — хрипло выдохнула она, сглотнула и повторила громче. «Что несет нам тот набег Смолянский? Эта война большая. Затронет ли нас?» «Как много вопросов! Ведь ей говорили только один!» но она не знала, как яснее выразить свое беспокойство. Казалось, змей ее не поймет. Она замолчала. С озера ударил порыв холодного ветра, и с ветром до нее донесся тот же полувой полушип. Произнес он одно слово — «Смерть». Хельга сжалась и закрыла лицо руками. До нее даже не дошло, что такое она услышала. Казалось, это назвала себя та леденящая сила, что наполняла берег. Естиной подергала ее за руку. Хельга подняла голову. Стук бубна прекратился. Возле них стоял Тихоня. «Идем, все уже!» — бормотал он. «Скрылся змей!» Едва помня себя, Хельга пошла вслед за ним обратно к избе Деда Заморы. Когда они пришли, дед уже был там, на столе горел глиняный светильник, скупо освещая темную избу. В углу на ларе лежала какая-то темная груда, наверное, снятое одеяние старика, но Хельга старалась не смотреть туда, как будто там была сброшенная шкура самого змея. Совершенно без сил Хельга села на скамью у двери. Тьма наполняла избушку, лишь на столе разливалось озерцо желтого света. Казалось, они тонут во тьме, той, что назвала себя, и никогда им, таким слабым, из нее не вырваться. «Ну, полезайте, девки!» — дед Замура показал на палате. «Тюфяк там есть, накройтесь, чем у вас. Вот, овчина есть». Тихоня подошел, чтобы помочь Хельге забраться на палате, — Вид у него был растерянный и удрученный. Да, не милостив был к нам змеюшка, — пробормотал он, — и из чего напророчил. И только когда Хельга уже лежала на низких палатях, на узком свалявшемся тюфике рядом с Естаной, накрывшись кафтанами их обеих, до нее дошло слово «смерть», услышанное возле камня, Это и был ответ на вопрос, который она задала.